Жанр: т р а в е л о к Тема: кладбищенская. Ксю уехала разбираться со своими школьными делами, так и не познакомившись с Альбиной и Сером. Она стойко сопротивлялась попыткам вывести ее в свет и, видимо, специально не расчесываясь, ходила по дому в д р а н о й майке и вела совершенно паразитический образ жизни. Говорила: нечесаная Ксю – это ее естественная среда обитания. Часами п е л и л а с ь в телевизор, который здесь в Питере был оснащен каким-то невиданным количеством каналов. г о в о р и л а что у нее отпуск и забор энергии для последующих учебных свершений. Симутин не возражал, но поставил условия: в следующий приезд она подчиняется общей дисциплине. Все идут в э р м и т а ж и она, с к р и п я сердце и зубами, идет в э р м и т а ж Все мучаются на концерте в Мариинке, и она мучается. Иначе грозился не принять, отправить назад в О-город, в чем-нибудь багажнике. Ксю нехотя согласилась на культурные мучения. Короче, заключили джентльменское соглашение. А Альбина, как и обещала, пригласила его на проводы весны. Деньек был погожий, светлый, какой-то не питерский. Они ехали в карете под управлением того же седовласого и безгласового лихача и его конской тяги. которая переставляла м а с л а с т ы е ноги и зияла вытертой на боках шкурой. Непитерским днем это особенно бросалось в глаза. Судя по всему, животине тоже было лет сто, как и ее водителю. Семутин озирал ряды близко поставленных многоэтажных строений, каждое из которых было со своей особенной и подковырой. Они нависали своими двумя-тремя с т а м и годами, сквозь которые проступали балюстрады, баллясины, пилястры. а также кое-где барельефы с горельефами. Самое интересное, что в Питере стали появляться разнокалиберные брички, которые наряду с новенькими Мерседесами и Фольксвагенами перемещались по узким улицам, роняя асфальтовый цокот. Симутин даже подумал, что именно Альбина со своим с е м е н о ч е м стали застрелщиками ь новой моды. Лошадь стала трендовым средством перемещения. А они ехали все дальше. Пейзаж сменился на грубые к р а с н о к е р п и ч н ы е строения, приземистые, похожие на таракотовых жаб. Те перемежались с деревянными срубами, грубо сколоченными из разнокалиберного бруса. Все здесь воевало против симметрии, а некоторые жилища покушались и на прямые углы. В окнах вместо штор сероватая провислая тряпка на низкой веревке, как иногда в провинциальных больницах делают. Если древесина, то не з н а в ш а я краски. Если железо, то к и р п и ч н о е от р ж а в и Мостовая, по которой ц о к о л Семенович в буцефал, представляла собой утопленные в грязи плохо подогнанные друг к другу камни. Впрочем, втоптаные крепко. Жители этого захудалого места имели вид самый затрапезный. Вообще н е были похожи на человека, увидевшего век двадцать первый. Какие-то косынки до картузы. Ну и глуш ь изумлялся Семутин. Рассказывает даме о своем грядущем диссертационном исследовании, фундамент к о т о р о м у уже методологически положен. Моды и платья, гласила одна из выписок. А вот на телегу по двум деревянным сходням б р о д а т ы й мужик закатывает большущую бочку. Там уже лежит одна, подпертая сундуком, чтобы не катилась. Трубы вдали дымят, крыши закопченные, разъеденные кое-где горчичной влагой, и снова древесина и красный кирпич. Никакой штукатурки, продажа дров, а еще какие-то облезлые ангары. Наконец все это кончилось, и они оказались среди зелени. Приехали. Альбина ловко спрыгнула на землю. Дальше пешком. Что это? Кладбище? Да, Казанское. Вот здесь, если пройти, окажемся... Ну сами увидите. И они шли сквозь кладбищенский июнь. Было тепло и весело. Через десять минут Семутин увидел их. Их было ровно десять. Он смутно вспоминал, что она говорила именно о десяти деревьях. Вид они имели действительно летний. Цвет сошел, плескался где-то под ногами, лишь редкие лепестки еще проглядывали среди оголенных волосков, похожих на маленькие салюты. Вскоре здесь должны были вспухнуть в начале зеленые, а потом бордовые ягоды. Так уходит весна. печально выдохнула Альбина, разгребая носком к р е м о в о й туфли белоснежный лепестковый прах. И Семутину вдруг показалось, что лето за ней, за этой весной, не настанет, просто уйдет и все. Настанет то, что называют безвремением, когда длительность рождается не перемещением по стреле времени, а одновременным течением сразу всех событий. Потом они пару часов гуляли между надгробий. гранитные и мраморные кресты с вековыми потеками, редкие акрополи, бюсты. Человек притворялся мертвым, дозревал где-то в земляной тишине, а они, эти т о ч е н ы е камни, притворялись человеком. Если и барельефы, то в большинстве своем плоские изображения, овальная керамика, окошки в мир мертвых, а еще древесный сумрак, который сгущали набежавшие облака. Неожиданно Симутин наткнулся на могилу Инокентия а н и н с к о г о Поэта, как было написано на плите. Сказать, что это я. Весь этот ужас тела в е р т е л о с ь в голове с т р о ч к и в р е з а в ш и е с я давно и накрепко. У меня есть один странный знакомый, сказала Альбина тихо. Видно, что сомневается говорить не говорить. Он очень странный, но антуражный. И что? Чего в ы з а м о л ч а л и Да нет, наверное, зря я это начала. Поедемте-ка домой. Нет, уж заинтриговали и на полпути бросили. д о г о в а р и в а й т е требовал Семутин. Здесь похоронены некоторые мои родные. И, словом, так мы познакомились с Константином. Хранил что ли? Да нет, просто. А кто у вас здесь, кстати? Не буду пока говорить. Потом все поймете. Я не про родных сейчас, а про Константина. У него очень богатая фантазия, видимо, поэтому его считают сумасшедшим. Но если вдуматься, а кто из нас нормальный? И вообще, что такое нормальность? Серый как-то сказал мне нормальность вреднейшее свойство человеческого сознания. Ну вот и я про это. Он как бы в другой реальности находится. О, я снова вспомнил Серого. Свобода начинается там, где заканчивается реальность. Так он сказал. И снова да в точку. Короче, он только с виду странный этот Константин, а в целом... Так вот, он придумал себе некую легенду, может, не придумал, а события каким-то образом сложились. Все так хитроумно сплелось. Словом, я вам расскажу то, что он поведал мне, при этом сам смеялся над собой. Говорил, знаю, что не поверите, и все равно рассказываю. Но я не с м е я л а с ь Наверное, он почувствовал, что я не буду ё р н и ч и т ь поэтому и открылся. После паузы она добавила: "Вы смотрели фильм Биг Фиш? Он недавно вышел американский. Это который Большая рыба? Да. Помните, там отец главного героя большой фантазер, но когда он умирает, то сын убеждается, что все, что тот рассказывал, правда. Но только отец образно все преподносил, находил в плоском событии объем. Я понимаю, о чем вы, образность мышления. Ну, рассказывайте же." И причем здесь, кстати, Казанское кладбище?